Дейзи, 28 октября 2019 года. Понедельник за три дня до убийства. После того, как ее план допросить с пристрастьем уборщицу по имени Кит провалился, Дейзи поехала в кафе в центре города. Там она села за столик возле окна и заказала чай латте. В ожидании заказа. Дейзи смотрела на улицу, по которой, кутаясь в теплые пальто навстречу порывом осеннего ветра, спешили прохожие, безжалостно топтавшие сорванные из деревьев золотые и пурпурные листья. «Что ж», — подумала Дэйзи, — «еще не все потеряно». Достав телефон, она зашла на сайт «Помощь Холли» и набрала номер офиса. «Здравствуйте, вы позвонили в клининговую компанию «Помощь Холли», — Сабрина слушает. С кем вы желаете связаться? Высокий жизнерадостный голос секретарши на телефоне вызвал у Дейзи приступ раздражения. "Будьте добры, соедините меня с Холли Магвайр", сказала она. "Одну минуточку, мэм". После короткого ожидания в трубке раздался новый голос. "Холли Магвайр слушает". Дейзи выпрямилась на стуле. "Здравствуйте, Холли. Я Дейзи Ритенберг, ваша клиентка. Я бы хотела «Одна из ваших уборщиц, Кит, работала у меня в розовом коттедже с середины лета, а сегодня я узнала, что ее заменили. Я бы хотела узнать, что случилось». «Кит, у нее возникли нестыковки в расписании, и я нашла возможность изменить ее рабочий график. Но если ваша новая уборщица вас не устраивает, мы готовы... О, нет, пока у меня нет к ней никаких претензий. Так вот насчет Кит, не могли бы вы сказать мне ее фамилию?» Последовала короткая пауза, потом Холли осторожно спросила. «А в чем, собственно, дело?» «Да, в общем-то, ни в чем», — проговорила Дейзи как можно беззаботнее. «Кит прекрасно справлялась, и нам, естественно, жаль ее терять. Мы с мужем решили послать ей букет цветов и открытку со словами признательности за хорошую работу, но мы не знаем ни ее фамилии, ни адреса. Мне очень приятно слышать, что вы довольны нашими услугами. У Кит всегда блестящие отзывы». Именно благодаря ей к нам обращается все больше клиентов. Ее фамилия Дарлинг, миссис Ритенберг. «Дарлинг», — записала Дейзи на салфетке, чувствуя, как быстрее забилось ее сердце. «А как насчет адреса?» — спросила она. «Я хотела бы послать ей цветы на дом. Вы можете отправить их на адрес нашего головного офиса. Я сама позабочусь о том, чтобы их ей передали». «А вам не кажется, что Кит было бы приятнее получить цветы у себя дома, ну, в качестве сюрприза, что ли?» «Прошу прощения, миссис ритенберг но мы не имеем права разглашать персональные данные наших сотрудников, хотя сама по себе это прекрасная идея». Дейзи предприняла еще несколько попыток, но Холли наотрез отказалась сообщить ей какие-либо дополнительные сведения о своей работнице. Мысленно чертыхнувшись, Дейзи поблагодарила собеседницу и дала отбой. Прихлебывая остывший чай, она открыла в телефоне браузер и принялась искать Кит Дарлинг в интернете. Больше всего результатов относилась к Кит Дарлинг, которая работала в Нью-Йорке моделью. Кроме нее в сети оказалось несколько десятков девушек с таким именем, в том числе ветеринар, британская исследовательница, бегунья на сверхдлинные дистанции, автор женских романов из Аризоны, но ни одной кит-дарлинг-уборщицы из Ванкувера. Вернувшись на сайт в помощь Холли, Дейзи открыла раздел «О нас», надеясь найти фотографии уборщиц, но обнаружила там только изображение самой Холли Магуайр и улыбающегося административного персонала компании. Закусив губу, Дейзи глубоко задумалась. «А ведь Ванесса Норт тоже пользуется услугами помощи Холли», вспомнила она и набрала номер подруги. «О, Дейзи, привет!» — ответила Ванесса. «А я только что о тебе думала. Что если вы с Джоном...» «Ты ведь пользуешься услугами помощи Холли», — перебила ее Дейзи. Последовало короткое молчание. «Да, что?» Дейзи слегка откашлялась. «А ты знаешь свою уборщицу? Ты когда-нибудь встречалась с ней лично?» «Конечно. А что случилось?» «Как ее зовут?» «Тебе не нравится, как убирают розовый коттедж?» «Не в этом дело. Просто... просто мне пришло в голову, вдруг у нас с тобой работает одна и та же женщина. Ты имеешь в виду Кит?» Дейзи стало жарко. «Да, я думаю, это она, Кит Дарлинг». «А почему ты спрашиваешь, тебе не нравится, как она убирает?» Прежде чем ответить, Дейзи притворно вздохнула. «Похоже, у нее возникли какие-то накладки с расписанием, так что у нас теперь новая уборщица. А Кит...» «Я хотела послать ей цветы и открытку в знак благодарности. Ты случайно не знаешь, где она живет?» Ванесса довольно долго не отвечала. В ее молчании Дейзи слышалось невысказанные сомнения Похоже, ее поведение казалось Ванессе странным, особенно после ланча у бассейна. Надо было срочно что-то придумать. И Дэйзи поспешила притвориться, будто ее вопрос был исключительно праздным. «Ладно, не бери в голову, я просто хотела ее поблагодарить». «Ты можешь послать ей цветы через фирму?» — предложила Ванесса, но в ее голосе прозвучали неуверенные нотки. «Так я и сделаю. Думаю, это будет проще всего». Похоже, эти слова успокоили Ванессу, и она заговорила о другом. «Слушай, Дэс, я вот что хотела спросить. Что если вы с Джоном приедете к нам на ужин?» Мне бы хотелось, чтобы ты познакомилась с Харуто поближе. Вот увидишь, на самом деле он не такой страшный. А нам обоим будет очень приятно познакомиться с твоим Джоном. Как насчет вечера Хэллоуэна? По-моему, неплохой повод устроить себе маленький праздник, пока мы с тобой относительно свободные люди. Еще немного, и мы обе утонем в пеленках, распашонках и памперсах. И нам будет недоразвлечений. Дейзи рассмеялась, но при мысли о том, что она рассказывала Ванессе о Джоне, ощутила легкий укол беспокойства. Что если подруге придет в голову заговорить с ним о тех событиях? Ванесса была явно шокирована подробностями, которыми поделилась с ней подруга. Так не захочется ли ей обсудить их еще раз? При Джоне? Конечно, Дейзи сама виновата. Ей следовало держать язык за зубами. Но в тот день она явно была немного не в себе. При мысли об этом Дейзи почувствовала, как снова поднимают голову ее параноидальные фантазии, а грудь сжимает страх. Она повернулась к окну, пристально вглядываясь в лица незнакомцев, проходивших по тротуару мимо кафе. Ветер по-прежнему дул резкими порывами, сгибая и раскачивая почти оголившиеся ветви деревьев. Во всем ощущалось приближение зимы, и в душе Дейзи поселилось гнетущее чувство. «Дейзи, ты там?» «Я...» «Да, мне нравится твоя идея насчет ужина». «Я спрошу Джона, но, думаю, он не станет возражать». «Тогда подъезжите часиком к шести, окей?» «Начнем с коктейлей. Безалкогольных, естественно». «Отличный план», — согласилась Дейзи и через силу рассмеялась. «Особенно насчет безалкогольных коктейлей». «Дородов экспериментировать с алкоголем я точно уже не буду. Я так долго не брала в рот ни капли. А тут еще гормоны. Мне кажется, я переоценила свои возможности. Если честно, я в тот день была сама не своя. Даже не помню, о чем мы с тобой говорили. Надеюсь, я не сказала ничего ужасного. А если сказала, надеюсь, ты меня простишь?» Поколебавшись какую-то долю секунды, Ванесса ответила. «Все нормально, Дес. Так мы ждем вас обоих в четверг». Дэзи с готовностью подтвердила, что они приедут к шести, и дала отбой. Ее мысли неслись скач и ни на одной из них ей не удавалось сосредоточиться. Что подумала о ней Ванесса? Должно быть, сейчас она гадает, почему подруга так настойчиво добивалась от нее хоть каких-то сведений об уборщице. Ну и что с того, что эта загадочная кит убиралась в стеклянном доме и в розовом коттедже? Простое совпадение. Правда, Ванесса не знала о другом совпадении. В мозгу Дейзи снова зазвучали слова Чарли Оторс. «А, кажется, я поняла. Это, наверное, Кит?» «Кит. Кит Дарлинг. Именно она убиралась в розовом коттедже в тот день, когда в почтовом ящике появилось письмо с куклой Чаки. Сосед не видел на участке никаких посторонних, за исключением уборщицы. Значит... А могла ли уборщица...» Человек, у которого имелись ключи от ее дома, быть тем человеком, который подкладывал ей другие записки и публиковал комментарий в ее инстаграме. Могла ли Кит Дарлинг подсунуть записку в ее запертый автомобиль? На мгновение перед глазами Дейзи возник стенной шкаф в прихожей, где на специальной дощечке с крючками висели запасные ключи от BMW и Ауди. Уборщица вполне могла взять ключи и сделать дубликаты. Могла ли Кит Дарлинг присвоить ее бриллиантовый кулон? Куда еще она могла залезть? В какие уголки заглянуть? Дейзи стало нехорошо. Да, уборщица совершенно точно могла обыскать весь дом сверху донизу. Вот только зачем, ради всего святого, ей это могло понадобиться? И снова она представила себе страшную гифку. Чаки с ножом. Рука поднимается и опускается поднимается и опускается. «Надеюсь, твой ребенок сдохнет». Страх уступил место гневу, и кровь в жилах Дейзи словно забурлила. Лицо горело, на лбу проступило испарина. «Нельзя сидеть, сложа руки. Нужно действовать. Все равно как. Лишь бы предпринять хоть что-то». Дейзи скомкала салфетку с написанной на ней фамилией «Дарлинг» и выругалась. — Если эти угрозы дело рук Кит, — подумала она, — я сама ее найду и прикончу.